«Извольте», — сказала она, прямо глядя ему в лицо, — «я помолюсь и за вас. Пойдем, Леночка». В гостиной Лаврецкий застал Марью Дмитриевну одну. От нее пахло одеколоном и мятой. У ней, по ее словам, болела голова, и она ночь провела беспокойно. Она приняла его с обычной своей томной любезностью и понемногу разговорилась. Неправда ли», — спросила она его, — «какой Владимир Николаевич приятный молодой человек?»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 Хорошо ли? А ведь все я, везде я одна, как есть. И воспитывала-то детей, и учила их, все я. Я вот и теперь мамзелет госпожи Балюс выписала. Мария Дмитриевна пустилась в описание своих забот, стараний, своих материнских чувств. Лаврецкий слушал ее и молчал. И вертел в руках шляпу. Его холодный, тяжелый взгляд смутил разболтавшуюся барыню. А Лиза, как вам нравится? спросила она. Лизавета Михайловна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 Скажите, пожалуйста, начал опять Лаврецкий, мне Мария Дмитриевна сейчас говорила об этом, как бишь его, Паншине, что это за господин? Экая она болтушка, прости, господи, проворчала Марфа Тимофеевна. Чай под секретом тебе сообщила, что, мол, вот какой навертывается жених? Шушукала бы со своим поповичем. Нет, видно, ей мало. И ведь нет еще ничего. Да и слава богу, а она уже болтает. Почему же, слава богу, спросил Лаврецкий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 А теперь ступай с Богом, а то я тебе надоем. И Марфа Тимофеевна обняла своего племянника. А Лизе за Паншиным не быть, не беспокойся, не такого мужа она стоит. Да я нисколько ей не беспокоюсь, отвечал Лаврецкий и удалился.